Но Редькина даже упоминание о большей сумме не вдохновило. «А не могут они решить, что при некоторой величине суммы им проще тебя того?» Редькин поискал подходящий эвфемизм, вертя в воздухе пальцами, но слов не понадобилось. «Не могут», — жестко сказал Майкл. «Ты хоть знаешь, кто такие «они»?» А каковы мои возможности, знаешь? Майкл улыбался, и голос его звучал уверенно. Это успокаивало. Но Маринка все равно не скоро пришла в себя после этой встречи, да и Тимофей тоже. Тем более, что Вербицкий им еще вдогонку инструкций инструкции надавал не самых простых для выполнения. С депутатами велел не связываться. Даже Полозову рассказывать не советовал. Сам сказал, позвонит. А вот с Самодуровым встретиться, он считал, стоило. Только осторожно. Почему? Да потому что это может оказаться подставой. Ничего себе! И кто же их там встретит? Милиция, спецназ, бандиты, простое хулиганье, друзья Самодурова. Майкл этого не знал, но уверял, что стрельбы, конечно, не будет, и вообще серьезные телохранители не потребуются. Он же наводил справки и о Самодурове тоже. Просто рекомендовал взять с собой третьего человека по плечистей, ну, масштаба Кости Полозова, только более спортивного. Редькины уже дома совещались недолго. Выпар их пал, конечно же, на Артема. А Самодуров назначил встречу на колхозной. Тимофей предложил возле скверика, в тупичке, параллельном параллельном сретенке. Описал место, где будет стоять и свою Ниву, которой бывший приятель и компаньон еще не видел. Прибыли на указанную точку аж за целый час. Так полагалось. И сразу установили наружное наблюдение. То тихонечко ездили на первой передаче туда-сюда, то стояли со включенным движком. Маринка сидела рядом, никуда не выходя, чтобы в любую минуту они могли дернуть, если что. А вот Артему поручено было ходить кругами и высматривать Самодурова, Благо, они знакомы не были. Артема же обеспечили не только подробным описанием, но и фотографией должника. Тот обещал прибыть на метро, машину-то уже давно продал, и главным объектом наблюдения служил поэтому выход из подземки. Однако, предполагалось учесть и неожиданные варианты, например, внезапное появление автомобиля с фигурантом в общем с подачей майкла на они все сделали грамотно и супротивная сторона такое мастерство домороченных детективчиков недооценило конечно самодуров на то он и самодуров приехал разумеется на машине и сидела в той серой волге аж четыре человека артемушка молодец успел заметить прибежал Скочил в машину, опередив неторопливо шедшего, якобы от подземного перехода Самодурова, и доложил Редькинам о своем открытии. Маринка чуть не завопила на всю колхозную. «Поехали отсюда!» Да Редькин ей рот зажал. Артем солидно заметил. «Ну уж нет, братцы, теперь надо доигрывать до конца». — Ничего нам эти придурки не сделают, если у них даже не хватает ума остановиться вне зоны прямой видимости. Видимость, конечно, была относительно прямой. Артем разглядел Волгу почти случайно, когда она припарковалась на Сретенке под знаком «Остановка запрещена». Вот они, достойные последователи Шуры Балаганова, идут на серьезное дело и рискуют нарваться на простой милицейский штраф. Но так или иначе, страшные люди из самодуровской машины были еще далеко, а сам он уже подходил к назначенному месту в развалочку с постоянной своей глупой улыбкой, и пообщаться с разгильдяем, конечно, стоило. Редкин приоткрыл дверцу. Маринка наклонилась в его сторону, Артем, напружинившись, сидел сзади. Нива не самая удобная машина для быстрого вылезания из нее. Но Артему и не стоил вылезать. Дрался он все равно так себе, сидел больше для устрашения. Да и что за глупость вообще драться с Самодуровым? Ну, он же деньги принес. «Привет ты, чего и не выйдешь, что ли? Мотор хоть заглуши, говорить трудно». Самодуров держался, как всегда, непринужденно, дескать, все у него хорошо, даже спрашивать о чем-то противно. А Редькин и не собирался спрашивать, ответил коротко, спешу, а у меня аккумулятор слабый, вдруг не заведусь. Вот сморозил-то, в новой машине аккумулятор слабый, ну да ладно, это все ерунда. Сколько денег принес Серега? Приветик? Задала Маринка ключевой вопрос, перегнувшись через Тимофея. Пятьсот, сказал Самодуров и вынул пачку мелких купюр из внутреннего кармана. Господи, откуда столько зелени низкого номинала? Обещал же тысячу, возмутился Рикин. Ну, так получилось. Самодоров был в своем репертуаре, объяснения его оригинальностью никогда не отличались. И теперь оставалось два варианта – взять деньги или отказаться. С одной стороны, 500 баксов – неплохая сумма, да и не в чьи-нибудь они свои, кровные, но с другой – те четыре неизвестных бугая в машине. В следующую секунду все сомнения развеялись то есть стало просто не до них не четыре а два но ну, безусловно бугая двигались к ним по косой тропинке решительными шагами тимофей что называется жопой почуял это они нельком оглянулся на артема перехватил его взгляд в такой же испуганно следящий за приближающимися парнями, И очень быстро проговорил, я не возьму этих денег, Сергей. Ты обещал тысячу, встретимся еще раз. Времени не осталось совсем. Он хлопнул дверцей, едва не отхватив самодурову пальцы. Двое побежали, но тут же одумавшись, опять перешли на шаг. Хм, какие козлы. Ну, совсем чайники, необученные. Книжек про шпионов, что ли, не читают?» Тимофей дал по газам. «Вот это детектив!» — восхищенно сказал Артем. «А кто они?» «Не знаю», — буркнул Тимофей, разгоняясь уже по садовой и глядя в боковое левое зеркальце, словно заправский суперагент всех разведок мира. Никто их не преследовал. Но от светофора до светофора Тимофей все равно выжил почти восемьдесят и отчаянно велял в потоке. А Маринка вдруг схватилась за голову, заревела чуть ли не в голос и сквозь всклипу не проговорила «Я больше не могу так, не могу остановить, Тимка». Перестроиться в правый ряд удалось не сразу. Но после красных ворот они все-таки припарковались к обочине и закурили. Артем, продолжая играть, как мальчишка, вел усиленное наружное наблюдение. А Тимофей утешал Маринку, медленно приходившую себя, кто б его самого утешил.